Рыжий цвет времени. «Шаг назад», сделанный Лениным в марте 1921 года, введение новой экономической политики, было маневром, маневром вынужденным, который заключался в отходе назад, в подступлении. Маневр был произведен мгновенно, неожиданно для рядовых большевистской партии, что маневр был произведен с опозданием. Разве мы не опоздали с отменой разверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно? Сознание невозможности жить в условиях военного коммунизма вынудило изменить политику, временно отказаться от утопии, вернуться к реальности, но утопия не была отвергнута. Надежда на чудо мировой революции сохранялась. Необходимо было наладить сосуществование между реальностью и фикцией. порождённым убеждением, что завтра послезавтра можно будет сделать 2, 3 или больше шагов вперёд к цели. Сосуществование реальности и фикции порождают особую атмосферу первой половины 20-х годов. Поэт назовёт это время рыжим. Крашено рыжим цветом, а не красным время. Второй раз на протяжении нескольких лет происходит резкая переоценка ценностей. Революционные идеи Безраздельно господствовавшие в Советской республике с октября 1917 года, начисто отметавшие всякий компромисс, любое отклонение от коммунистического идеала, оказываются устаревшими, не совсем уместными. Возвращается право на существование людям и понятиям, которые до марта 21 года считались ликвидированными и подлежащими ликвидации. Новая экономическая политика снимает путы которыми туго натуго были перетянуты кровеносные сосуды государства. Денационализация мелкой и частной средней промышленности, разрешение частной торговли, начать шевесе торговли за границей восстанавливает кровообращение в стране. Современники отмечали показавшееся чудом открытие магазинов, появление в них продуктов, даже виды которых они уже не помнили. Герой романа Чевингур возвращается в родной город. Сначала он подумал, что в городе белое. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавались серые булки. Около вокзала виселась серая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске кратко и кустарно написано «Продажа всего всем гражданам! Довоенная рыба, свежее мясо, собственные соленья!» Приказчик в лавке очень толково и очень коротко объяснил зашедшей старушке смысл перемен. Дождались. Ленин взял, Ленин и дал. Новая экономическая политика открывает двери для капиталистических форм экономики. Они состязаются с социалистическими. Появляется возможность сравнения, возможность выбора. Возникает конкуренция. Перепись 1923 года показала, что если оптовая торговля находится на 77% в руках государства, на 8% у кооперации, на 15% в частных руках. то розничную на 83% в частных руках и лишь на 7% у государства. Покупать у частника или у государства. Возвращаются деньги, которые в годы революции и гражданской войны потеряли цену. Им полагалось совершенно отмереть. Впрочем, их выпускали все. Советская власть, белые генералы, города, заводы. В ламбезматическом каталоге, выпущенном в 1927 году, перечислен «Звучит». 2181 дензнак, имевший хождение во время Гражданской войны. Михаил Булгаков рассказывает, что в конце 1921 года появляются в Москве триллионеры, люди, имевшие триллионы рублей. Но астрономические цифры на дензнаках до марта 1921-го забавлявшие советских граждан стали реальностью, когда появилась возможность покупать на них товары. 15 февраля 1924 года денежная реформа завершается введением новой советской денежной единицы твёрдого рубля. Новая денежная единица червонец равнялась 10 довоенным золотым рублям и обеспечивалась золотом, а также исторической традицией. Червонец существовал при Петре 1. Время остановилось рыжим ибо наряду с новой иерархией ценностей, созданной революцией, Возникает старая иерархия. Непманы, капиталисты с разрешения советской власти, не участвуют в управлении государством, живут как на вулкане, неуверенные в завтрашнем дне, но сегодня имеющие деньги и возможность приобрести на них все то, чего может пожелать непманская душа. В советских городах открываются и горные дома, и кабаре. Появляются лихачи и роскошные автомобили, миха и драгоценности. Возникает старая иерархия. Новая экономическая политика не могла не вызвать недовольство в рядах правящей коммунистической партии, ибо казалась полной изменой идеалам революции. В это время рождается обиженный вопрос: за что боролись? До октября и после революции споры в партийном руководстве сводились к вопросу, как бы захватить и удержать власть. После победы в гражданской войне возникает вопрос, что делать с властью? Вопрос этот немедленно влёк за собой другой: кто власть? Самый простой ответ звучал – пролетариат. Это был официальный ответ. Ленин давал другой ответ – диктатура одной партии, ибо она является авангардом пролетариата. К тому же пролетариат после победы в гражданской войне все настойчиво и выражал недовольство своим положением. Карл Радок с негодованием цитирует коммунистического агитатора «Нет, не свободы для капиталистов и помещиков мы добиваемся, а свободы для нас, рабочих и крестьян». Свобода купить, что нужно. Свобода переехать из одного города в другой. Перейти с фабрики в деревню. Вот такой свободы нам нужно. Для Ленина смысл этих требований был очевиден. Про возглашение лозунга «Больше веры в силы рабочего класса» в действительности способствует усилению меньшевистских и анархических влияний. Это убедительно показал, добавляет Ленин, Кронштадт весной 1921 года. Властью «В хозяином стране была партия. Партия большевиков была задумана и построена как армия профессиональных революционеров. После достижения цели, после захвата власти, партия не желает ограничиться частью власти, оставив другую государственную аппарату. Она хочет быть государством. Тот, — заявил Лев Каменев, — кто говорит против партии, кто требует разделения функций советского аппарата и партии, хочет нам навязать такое же разделение властей, какое есть и в других государствах». Пускайте, советский государственный аппарат государствует, а партия пускай занимается агитацией и пропагандой, углублением коммунистического сознания и прочим. Нет, товарищи, это было бы слишком большой радостью для наших врагов. Каменьев поставил точку над и. Партия не хотела, чтобы советское государство было как другие государства. Она хотела иметь всю полноту власти в своих руках. И партия власть эту имела. Политической власти совершенно достаточно. говорит Ленин на 11 съезде: "Экономическая сила в руках пролетарского государства совершенно достаточна для того, чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает? К 11 съезду партия пришла вычищенной. В результате чистки, решённой на 10 съезде, было исключено 23,3% персонального состава. Но и эта вычищенная партия не удовлетворяет её вождя". Ленин упрекает коммунистов, которые управляют в некультурности он утверждает, что не они ведут, а их ведут. Ленин обращается к истории: если народ, который завоевал культурные народы побеждённого, он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так, что побеждённый свою культуру навязывает завоевателю. Ленин опасается, что как варвары, завоевав цивилизованную страну, становились цивилизованными, так и коммунисты Целые в Россию воспримут культуру побеждённых и в то же время Ленин обрушивался на некультурность коммунистов, противоречие лишь кажущееся. Партии и глава правительства, говоря о культуре, имеют в виду технику управления государством, управления хозяйством, подтверждённого опытом работы за год, то есть между 10м и 11м съездами. Ленин видит в коммунистическом чванстве, камчванстве, как начинают называть очередной порок, Это гордость победителей, уверенных в том, что всё, что они делают правильно, уверенных в том, что сила решает все проблемы. Комчванство было в глазах Ленина пороком прежде всего потому, что гордость победителей расшатывала партийную дисциплину. Герои гражданской войны жаждали наград, вели себя как удельные князья, объединялись кланами фронтовых друзей, бросавших вызов ЦК. Тактика Ленина заключалась в использовании одного клана против другого. имея в виду ослабление каждого из них и укрепление ЦК. Когда в ноябре 1920 года Троцкий выступил на Всероссийской конференции профсоюзов с требованием распространить военные методы на руководство экономикой и военизировать профсоюзы, Ленин поддержал позицию Зиновьева, выступавшего с лозунгами демократизации внутрипартийной жизни и свободы внутрипартийной критики. Троцкий, возглавлявший в это время кроме Народного комиссариата войны Железнодорожный и водный транспорт сосредоточил в своих руках слишком большую власть. Сохранив главное, партия безусловно направляет всю работу профсоюзов. Ленин смягчил наиболее острые формулировки Троцкого и значительно ослабил его влияние. Но когда в январе 1921 года руководители крупнейших профсоюзов Александр Шляпников, Юрий Утавинов, Александр Киселёв В публикавали тезисы, в которых выдвигали чудовищную, по мнению Ленина, идею о передачу управления всем народным хозяйством всероссийскому съезду производителей, глава советского государства немедленно возобновил союз с Троцким. Рыков рассказывал Либерману, одному из крупнейших специалистов русского лесного хозяйства, приглашённому руководить национальной лесной промышленностью. Вот я сижу у руля социалистического строительства в ВСНХ. Мне Ильич верит. И как же все же трудно с ним, никак нельзя на него положиться на все сто процентов. Придешь, обсудишь, договоришься, и он тебе скажет «выступи, я тебя поддержу». А как только он почувствует, что настроение большевиков против этого предложения, он тут же тебя предаст. Владимир Ильич все предаст, от всего откажется. Но все это во время революции и социализма, оставаясь верным лишь основной идеей социализму, коммунизму. Революция и основная идея воплощались для Ленина в партии, ей он всегда верен. Борьбу с рабочей оппозицией, которая выступает против политики Ленина на 10 съезде. Он ведёт под лозунгом укрепления единства партии. Главный смертный грех рабочей оппозиции заключался в том, что она возражала против автодисциплины власти с рабочим классом, отвергала притязания партии на диктатуру от имени авангарда пролетариата. Рабочая оппозиция констатирует, что в РСФСР рабочий класс является единственным классом, который влачит каторжное, позорно-жалкое существование, требовало передать профсоюзам защиту рабочих, как управление экономикой. Это было посекательство на основную идею монополии членов партии. Ленин был недоволен членами партии. В свою речь на 11 съезде он заканчивает словами «Партия». Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные коммунисты в 99% из 100 не на то представлены, к чему они сейчас пригодны, не умеют вести свое дело и должны учиться. Троцкий говорил в 1919 году, что в лице наших комиссаров мы имеем новый орден самураев. В 1921 году Сталин, как обычно, заимствует идею Троцкого, но снижая пафос, уточняет, детализирует. Сталин видит невероятность. Компартию, как своего рода орден меченосцев внутри государства советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность. Если Троцкий и Сталин видят партию, комиссары Троцкого были лучшей частью партии, как орден избранных, одухотворяемых некой идеей, то образцы для подражания каждый из соратников Ленина выбирает по своему вкусу. Принципиальное различие между самураями и ливонцами заключалось в том, что псы-рыцари, как называл меченосцев Маркс, обращали в истинную веру население покоренной страны, а самураи жили у себя на родине. Сталин подчеркивает значение Старой Гвардии внутри этого могучего ордена, пополнение Старой Гвардии новыми закалившимися за последние 3-4 года работниками. Менее чем за год до своего избрания генеральным секретарем ЦК Сталин представляет себе партию как орден завоевателей в оккупированной стране, построенный по строго иерархическому принципу. Правящая партия, иерархический орден, должна была завершить иерархическую пирамиду советского государства. Внизу – крестьянство, чуть выше – полезная интеллигенция, еще выше – рабочий класс, наверху – хозяин партия. В одном из самых первых советских романов «В неделе». Писатель-коммунист Юрий Левединского "Чекис Клемен" рассказывает о своём споре с неким интеллигентом по поводу столовой ответственных работников. Он, интеллигент, доказывал, что столовую нужно закрыть. И как доказательство под вот мыслью у него был такой: "Революция от нас требует, чтобы вы не выходили за общепойковую норму, хотя бы квалифицированного рабочего". Я же рассуждал так: "Мы Это революция, то есть то, что мы на митингах называем передовой авангард. Если каждый из нас, несущих боль, работу, будет голодать и слабеть и надрываться, то, конечно, нашему авангарду скоро придет конец. Ведь это же так просто. Для них, для революционеров, революция – что-то постороннее, божок, требующий жертв. А для меня, я могу сказать, вроде как какой-то король говорил, государство – это я. Этот же чекист-философ Павлович. убеждает молодую коммунистку, предлагающую вместо силы использовать слово, разъяснить крестьянам смысл политики партии, рассказать, не поймут они. Мало разве у нас агитаторы в фалитробтников убили эти трудовые крестьяне не только за то, что те слишком уж откровенно проповедовали коммунизм. Наши книги они не читают, наши газеты они раскуривают. Нет, Анюта, всё это намного сложнее. Нам нужно жизнь их перестроить, ведь они дикари, они рядом с нами, но в средневековье Они верят в колдунов, и для них мы только особый вид колдунов, в лучшем случае добрых. Молодая, еще не закалившаяся коммунистка, нуждается в идеологической обработке, ибо она побывала в Москве и увидела там разницу. На одном вокзале большая такая лестница есть, и она вся отверху до низууствована людьми. Мужчины, женщины, дети лежат на ступеньках в перемешку со своим жалким и грязным скарбом. И по этой же ужасной лестнице, вступая презгливо и осторожно, скорее презгливо, сходит вниз какой-нибудь щеголеватый комиссар, и комиссарская звезда блестит у него на груди, а он так осторожно, между измученных грязных тел ставит свои лакированные сапожки, спускается вниз. Эта лестница, реалистически изображённая пролетарским писателем, ещё не подозревавшим, что нужно и можно писать иначе. могла служить символом молодого советского государства. Партия, орден меченосцев в завоеванной стране, колдуны среди дикарей, могла выполнять свою функцию хозяина жизни лишь в том случае, если она была едина, сплочена, если она была послушным инструментом в руках вождей. Необходимость единства стала для Ленина очевиднее, чем когда ливы было в период перехода к нэпу. Дисциплина нужна армии в период отступления в особенности Всетый съезд принимает резолюцию о синдикалистском и анархическом уклоне, направленную против рабочей оппозиции, и резолюцию о единстве партии, запрещающую фракциональную деятельность под угрозой исключения. Резолюция о единстве партии открывает новую главу в её истории. Знаменательно, что принятая съездом в отсутствие около 200 делегатов, выехавших на подавление восстания в Кронштадте и Антоновщины, Эта резолюция в течение нескольких лет оставалась секретной. Авторы резолюции и все те, кто голосовал за нее, подсознательно чувствовали, что характер партии меняется. Лишь Радак, что-то предчувствуя, предупреждал о том, что все голосующие за революцию могут испытать ее действия на своей шкуре, но также проголосовал за. Резолюция о единстве партии устраняла последние в кавычках пережитки традиционных социал-демократических и социалистических партий. ВКПБ... становилась партией тоталитарной, в которой недопустимой была верность идеям. Требовалась только верность высшей инстанции, принимающей решение. Резкий поворот НЭПа стал проверкой на верность вождям. Кто продолжал верить в идею, в идейность, кто не принимал рыжего времени, из партии выбрасывался или уходил сам, кончал самоубийством. «Правда» опубликовала 20 мая 1922 года «Некролог» по случаю самоубийства 17-летнего комсомольца. Часто приходилось от него слышать, что прежде всего надо быть коммунистом, а потом уже человеком. Юноша, видимо, не выдержал. Коммунист в его душе не смог победить человека и убил его. Но очень многим победа над человеком давалась легко. Горький через две недели после Октябрьского переворота писал, «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чём свидетельствуют их позорные отношения к свободе слова, личности». и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. В начале 1921 года, через два с половиной года после захвата власти, Сольц, которого назвали «совестью партии», констатирует, «долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающее влияние и на значительную часть старых партийных работников. Отсюда бюрократия, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам». Отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле самоснабжения выработалось и создалась коммунистическая иерархическая каста. Для партийного чиновника Солнце коммунистическая иерархическая каста, орден меченосцев по выражению Сталина, как бы сама собой выработалась, создалась в результате долгого пребывания у власти. Крупнейший теоретик партии Бухарин видел более глубокие причины. Известная часть коммунистических кадров может выраждаться на базе своей гигиновласти. Наша форма власти есть форма диктаторской власти. Наша партия есть господствующая партия в стране. Не имей возможности заглянуть в будущее, Зиновьев провозглашал на 11 съезде. Мы имеем монополию легальности. Мы отказали в политической свободе нашим противникам. Мы не даём легально существовать тем, кто претендует на соперничество с нами. Диктатура пролетариата, как говорит товарищ Ленин, есть очень жестокая вещь для того, чтобы обеспечить победу диктатуры пролетариата. Нельзя обойтись без того, чтобы не переломать хребет всем противникам этой диктатуры. Никто не может указать то время, когда мы сможем пересмотреть наши взгляды в этом вопросе. Монополия партии, обладающей неограниченной диктаторской властью, была главной причиной её разложения, превращения революционеров в вельмож. наплыво карьеристов и проходимцев Ленин без сильного гнева требовал сюда на месте и расстрела безоговорочно примазавшихся коммунистов. Но именно они, люди без идей и без убеждений, становились идеальными членами монополистической диктаторской партии. Полностью сбылось предсказание Розы Люксембург, которая через несколько месяцев после октябрьского переворота писала: С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в советах неизбежно всё более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остаётся действующим элементом. Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей, и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрание для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом, эта диктатура Клики – несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов. Через год после принятия НЭПа на 11-м съезде – Ленин делает удивительное признание, сравнив страну с автомобилем, вождь революцию с недоумением замечает: "Машина отказывается подчиняться руке, которая её управляет, как если бы им управляла какая-то тайная, незаконная рука. Бог знает, какая. В всяком случае, машина не идёт в том направлении, какое хотел её направить человек, сидящий за рулём". Есть в этих словах трагизм человека, верившего, что он постиг законы, по которым движется машина. знающего цель, к которой она идёт, и обнаружив, что вдруг что машиной управляет тайная незаконная рука. Как в легенде о големе, создатель искусственного человека внезапно обнаружил, что чудовище вырвалось из его власти. Так Ленин вдруг увидел, что построенные им машины едут не туда, куда он её направлял. Создатель голема уничтожил своё творение, Ленин решил укрепить руку шофёра. Собравшись после 11-го съезда Центральный комитет По предложению Ленина на новую должность генерального секретаря избирают Сталина. В его качествах шофёра Ленин был уверен, они были проверены в годы гражданской войны. Летом 1918 года Сталин шлёт телеграмму председателю совнаркома, излагая своё кредо: "Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука". Именно в такой руке, по мнению Ленина, нуждалась партия. В таком человеке, сидящем за рулем советского государства. В 1920 году в брошюре «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин иронизирует нас в спорме о характере диктатуры в советском государстве. Для него это смешная детская ерунда. Спорить о том, является ли диктатура диктатура вождей или масс. Для него это нечто вроде спора, что человеку нужнее – левая нога или правая рука. Ленин лицемерил. Он великолепно знал, что правая рука важнее, ибо, как он признавал, возражать против необходимости центральной власти, диктатуры, единства воли, становится невозможным. Необходимость в железной руке ощущается по окончанию гражданской войны особенно остро, ибо борьба с многочисленными врагами продолжается с новой силой. Либерализация экономики сочетается с новой волной террора. Это тоже примета рыжего времени. «В стране НЭПа и ЧК», – назвал свои воспоминания Борис Цедор Гольм, один из первых свидетелей, вырвавшихся на запад из советского лагеря. НЭПа и ЧК – две стороны советской медали первой половины 20-х годов. Первыми результатами новой экономической политики было ухудшение положения рабочего класса, класса гегемона, как любили называть его агитаторы. Рабочие по еще не изжитой дореволюционной привычке бастуют, добиваясь улучшения положения. Сталин, выступая 2 декабря 1923 года перед московскими коммунистами, говорит о волне поражений и забастовок, прокатившемся по некоторым районам республики в августе этого года. Но рабочие бастовали и в 1921 и 1922 году. В Смоленском архиве приводятся многочисленные донесения агентов ГПУ о недовольстве рабочих мизерной зарплатой, задержке ее выдачи, нехватке продуктов и их дороговизной, о забастовках на заводе, мастерских, железных дорогах. Смоленские чекисты объясняли забастовки происхонием анархистов, а в Москве виновниками объявили меньшевиков. Заметка о забастовках в типографии Высшего военного редакционного совета, опубликованная Правдой, была озаглавлена: "Необходимо дать бой меньшевикам". Рабочий говорилось в заметке: "Плетутся за меньшевиками забастовки. Меньшевистской крепости вспыхивают очень часто. Чуть что не своевременные выплаты жалованья или другая какая-нибудь ненормальность". А их, к сожалению, в двадцати семи типографиях немало и меньшевикам открывается широкое поле деятельности. Автор заметки, подписавшийся Алёша Упрямый, не предлагает устранить ненормальности. Он настаивает на необходимости покончить с гнусной работой меньшевиков. Шляпников рассказал на 11 съезде, что за забастовки рабочих Слотауста и Брянска объявили делом рук анархистов. В забастовках виноваты были все: анархисты, меньшевики, монархисты, но прежде всего рабочие. На 11 съезде Ленин теоретически обосновал вину российского пролетариата, заявив, что поскольку в Советской республике разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку фабрики и заводы стали пролетариаты сейчас. Ленин не останавливается перед ревизией Маркса. Маркс правда писал, что на фабрике и заводе идёт настоящий пролетариат, и это было правильно на протяжении пяти столетий для капитализма в целом, но, заявляет Ленин, для России теперешней это неверно. Ленину вторит на этом же съезде Дзеновьев, утверждающий, рабочий класс в силу перепети революции деклассирован. Александр Шляпников говорит, обращаясь к Ленину: "Разрешите поздравить вас, что вы являетесь авангардом несуществующего класса". Шляпников предлагал раз и навсегда запомнить, что другого и лучшего рабочего класса мы иметь не будем, и нужно удовлетвориться тем, что есть. Шляпников, конечно, ошибался. Ленин, а за ним Сталин никак не хотели удовлетвориться тем рабочим классом, который у них был, и которому отказывалось в имени рабочего класса. Они хотели создать и создали другой, лучший рабочий класс, который был бы всегда доволен условиями своей жизни и работы. В июне 1953 года, когда рабочие Восточного Берлина забастовали и вышли на улицу, протестуя против низкой зарплаты и высоких цен, партия заявила, что народ не оправдал ее доверия. Бертольд Брехт написал тогда стихотворение, в котором советовал партии распустить народ и выбрать себе другой. Советские вожди воспользовались этим рецептом задолго до Брехта. Партия, совершив революцию от имени класса, которого не было, приступил к формированию класса, который ей был нужен. Пренебрежение к интересам ненастоящих пролетариев, оправданные теоретически, становится коммунистической добродетелью. Во время дискуссии о положении в партии, разрешённой ненадолго в 1923 году, немало участников жаловались на то, что хичайки и отдельные партийцы в глазах рабочих всегда выступают как защитники администрации, влечения норм выработки, всякого рода отчислений. Каждый коммунист считает своей обязанностью, во что бы то ни стало оправдать в глазах рабочего всякую, даже явную несправедливость. Если же отдельные коммунисты вместе с рабочими протестуют против администрации, то наши партийные органы считают таких коммунистов невыдержанными. Популярнейшим словом времени НЭПа, синонимом НЭПа была смычка союз рабочих и крестьян. Ведущую роль в этом союзе играют рабочие, пролетариат носитель диктатуры и прогресса. Его положение в этот период резко ухудшается. Ведомую роль играют крестьянство, поражающие мелкобуржуазные стихии. Его положение начинает ухудшаться, его сельскохозяйственные продукты становятся базой в восстановлении экономики страны. 1922 год, вспоминает Микаян, стал первым годом после революции, когда не только были удовлетворены внутренние потребности в хлебе, но и начался экспорт его в значительных количествах. Микоян не вспоминает, что экспорт зерна начался в тот период, когда Ара продолжала кормить миллионы голодающих. Но бесспорно, что вывоз хлеба и леса был в начале 20-х годов единственным источником валюты, необходимой для торговли за границей. Крестьянство – важнейшая экономическая сила страны, ущемлено в правах политических. Крестьяне, которых начинают уговаривать плакатами «Отдай свои сбережения на золотой заем, и со временем ты разбогатеешь!» являются гражданами второго сорта, и они великолепно это понимают. Донесения агентов ГПУ, хранящиеся в Споленском архиве, регистрируют настроение крестьян. В донесении, касающемся периода с 15 по 31 мая 1922 года, говорится, недовольство крестьян по отношению к советскому правительству и коммунистам не знает больше границ. В разговорах бедных крестьян, середняков, не говоря уже о кулаках, Слышится утверждение такого рода. Нам готовят не свободу, а крепостное право. Мы теперь живём как при Годунове, когда помещики заковали крестьян.